Глава 18 Просьба Фойлы. «Еще шагов сто, а то и больше мастер Аск окончательно не исчезал. Витал рядом. Все это время я чувствовал его поблизости, а порой, если только не пробовал смотреть на него прямо, даже мельком искоса видел его, идущего за мной на полшага позади. Каким образом мне удавалось его разглядеть?» Каким образом ему удавалось вроде бы оставаться со мной, но в то же время отсутствовать, сие мне неведомо. В наши глаза, подобно многим миллиардам солнц, ливнем струятся потоки фотонов, мельчайших частиц, лишенных заряды и массы, так объяснял на уроках почти ослепший мастер Полимон. Для нас эти ливни фотонов складываются в образ человека, но иногда человек, которого мы якобы видим, вполне может оказаться не менее, если не более иллюзорным, чем мастер Аск. Мудрость его также осталась при мне. Печальная то была мудрость, зато настоящая. Ах, как мне хотелось, чтобы он смог пойти со мной дальше. Пусть даже это и значило бы, что приход льдов неотвратим. — Одиноко мне, мастер Аск, — заговорил я, не смея оглянуться назад. — Только сейчас сознаю, «Насколько мне одиноко?» «Наверное, ты тоже о ком-нибудь дотасковал?» «Кем была та женщина, которую ты назвал Эмблой?» «Первой женщиной», — отвечал он, хотя, возможно, его ответ мне только почудился. «Мишианой?» «Да, я ее знаю, и она просто прекрасна. Моей мишаной была Доркас. Я так скучаю о ней. Но и об остальных тоже. Когда Текла сделалась частью моего существа, Я думал, что впредь не останусь в одиночестве ни на миг. Но теперь, когда из наших личностей сложилось новое, нередко тоскую. А Доркас. А Пия плавучих островов. о маленьком Севериане. А Дротти с Рохом. А будь здесь Иата, обнял бы его, что есть сил. Но знаешь, больше всего хотелось бы мне повидаться с Валерией. Возможно, Иолента и превосходила красотой всех женщин, которых я видел в жизни». однако в лице Валерии имелось нечто такое. Такое! Просто сердце вон из груди. А я, наверное, был тогда всего лишь мальчишкой, хотя в то время так не считал. Выкарабкался из мрака и оказался в саду, называвшемся Атриумом времени. Сад ограждали со всех сторон башни. Башни семейства Валерии, а посредине возвышался над землей пьедестал с множеством солнечных часов, И хотя я прекрасно помню его тень на снегу, солнце заглядывало туда разве что на две, самое большее на три стражи в день. Большую часть времени его заслоняли стены до башни. Твои познания, мастер Аск, куда обширнее моих. Может, ты объяснишь, кому и зачем он мог там в таком месте понадобиться? Порыв ветра, резвившегося среди скал, подхватил, вскинул кверху мой плащ, едва не сорвав его с плечи. Пришлось запахнуться плотнее и натянуть на голову капюшон. А занесло меня туда в поисках пса. Я звал его Трискелем и всерьез считал своим, хотя завести собаку прав не имел. Нашел я его среди зимы. В тот день мы занимались стиркой, стирали постельное белье для клиентов, и сток начисто засорился тряпьем да нитками. Я от работы отлынивал, и дрот выгнал меня наружу, пробить засор берьевой подпоркой. А на дворе ветер, мороз ужасный. О наступающих льдах я в то время не знал, но чувствовал, что зима с каждым годом становится хоть немного до холодней И, конечно же, стоило мне открыть сток, руки чуть не по локоть обдала выплеснувшейся наружу грязной водой. Злился я здорово. Я как-никак самый старший из учеников после Дротта с Рохом, и для грязной работы дрот мог бы найти кого-нибудь помладше. И вот ковыряю я палкой в засорившемся стоке, гляжу, вон он, на том краю старого подворья. Должно быть, накануне вечером блюстители медвежьей башни устраивали бои для узкого круга избранных, а трупы погибших зверей свалили у крыльца ждать живодера. Был среди них Арсиной Терий, Исмеладон, и с полдюжины диких волков, а пес лежал на самом верху. Наверное, погиб последним, судя по ранам, задранный одним из волков. Конечно, на самом деле он был жив, но с виду выглядел мертвее мертвого. Я подошел поглядеть на него, не столько из любопытства, сколько за тем, чтобы ненадолго бросить работу и подышать на окоченевшие пальцы. Пёс тоже совсем окоченел, и холоден оказался как... да как все вокруг. Однажды мне довелось зарубить мечом быка, так тот бык, даже мертвый, в луже собственной крови выглядел живее, чем мой трискель. Однако я потянулся к нему и погладил его по темени. Голова у него была огромной, словно медвежья, Уши обрезаны под самый корень, только пара острых кончиков кверху торчит. Погладил я его, смотрю, а он глаза приоткрыл. Тогда я со всех ног поспешил назад через двор и, опасаясь, как бы дрот не послал Роха проверить, чем я здесь занят, заработал палкой с таким усердием, что тут же сломал ее пополам. Сейчас, задним числом вспоминая тот день, я никак не могу отделаться от ощущения, будто коготь уже был у меня в руках. хотя попал он ко мне только через год с лишним. И даже описать, как выглядел Трискель, взглянув на меня, не смогу. Его взгляд проникал в самое сердце. Правда, зверей я, пока коготь оставался при мне, ни разу не оживлял, но ведь ни разу и не пробовал. Наоборот, если они случались поблизости, жалел, что не в силах убить хоть одного. Очень голоден был. А вот сейчас задаюсь вопросом. Достойны ли губить животных ради еды? Помнится... У тебя среди съестных припасов не нашлось ничего мясного, только хлеб, сыр, вино, досушенные смоквы. Не значит ли это, что в том мире, где живут люди твоего времени, держатся тех же воззрений?» В надежде получить ответ, я сделал паузу. Однако ответа не последовало. К этому времени вершины самых высоких гор опустились куда ниже солнца, и я больше не понимал, что там у меня за спиной. Едва различимый призрак мастера Аска или всего-навсего моя тень. В моих руках, продолжал я, коготь не возвращал к жизни людей, убитых людьми, хотя вроде бы исцелил человека-обезьяну, которому я отсек руку по запястью. дорка считала, будто причина в том, что сделано это мною самим, а я даже не знаю, как это объяснить. По-моему, коготь не сознавал, кто им владеет, хотя, наверное, вполне мог и сознавать. «Эй! Счастья и радости в новом году!» Голос окликнувшего меня нисколько не походил на голос мастера Аска и вообще оказался совершенно мне незнаком. Подняв взгляд, я обнаружил в шагах в 40 впереди Улана, точно такого же, как тот, убитый ноталами Гефора на зеленой дороге к обители Абсолюта. Не зная, что тут еще предпринять, я помахал ему и крикнул в ответ. «Сегодня что ж, Новый год?» Улан в шпорами бока Дистрия, галопом подъехала ближе. «Ну да! День летнего солнцестояния! Начало нового года вящей славы Автарха!» Я покопался в памяти, припоминая любимые присказки и оленты чье сердце — священный храм для подданных. Лавка запущена. Я Ибор из 78-й Ксенагии, и нынче мне вот невезение выпало патрулировать эту дорогу до самого вечера. Но пользоваться дорогами в этих краях законом, надеюсь, не запрещено? — Ни в коей мере. Если ты, конечно, удостоверение личности готов предъявить. — Да, да, разумеется, — ответил я и подал у выписанный маннеей охранный лист, о котором уже успел позабыть. Когда меня останавливали по пути к последнему приюту, я оба раза ни на миг не усомнился в том, что допрашивающие меня солдаты неграмотны. Каждый глядел на пергамент, глубокомысленно на хмуре брови, но, скорее всего, из написанного не понимал ни слова, а попросту любовался печатью Ордена, да ровным, энергичным, хотя и несколько необычным почерком шатлены Маннеи. Улан же читать, безусловно, умел, взгляд его заскользил вдоль строк и даже, кажется, чуть задержался на словах «почетное погребение». Наконец он аккуратно свернул пергамент, однако оставил его при себе. Итак, ты слуга Пелерин. Имею честь быть таковым. Значит, ты просто молился. А я поначалу подумал, будто разговариваешь с самим собой. Сам я всей этой религиозной чепухи не приветствую. Над нами к ксенагии, за нашей спиной автарх. А таинство и моление нам ни к чему. Однако я слышал, женщины, они были добрые. Веры и во мне не намного больше, кивнул я. Но в последнем ты совершенно прав. «И ты был посланными с поручением?» «Давно?» «Три дня назад». «А теперь возвращаешься в их лазарет, что в медиапарс?» «Да?» — вновь кивнув подтвердил я. «И надеюсь добраться туда до темноты». Улан покачал головой. «Не доберешься. И не спеши туда. Вот тебе мой совет». С этими словами он вернул мне сложенный пергамент, а я спрятал охранный лист в ташку. Шел я не один со спутником, «Но в дороге мы разминулись. Может быть, ты его видел?» Выслушав описание мастера Аска, Улан отрицательно покачал головой. «Буду поглядывать. Если встречу его, объясню, куда ты пошел. А пока не ответишь ли на кое-какой вопрос? Вопрос не по службе, так что, если захочешь, можешь просто сказать не твое, дескать, дело». от чего же отвечу, если смогу?» «Что ты намерен делать, когда уйдешь от пелерин?» — Да я пока не думаю от них уходить, — слегка опешив, ответил я. — Может, когда-нибудь в будущем, но... — Тогда подумай о службе в легкой кавалерии. парень ты вижу, здоровый и исполнительный. Таким мы рады всегда. Проживешь вдвое меньше, чем в пехоте, зато служить у нас вдвое веселей. С этим Улан пришпорил Дистрия и умчался, оставив меня размышлять над услышанным. Заночевать у дороги он явно советовал не в шутку, всерьез. Однако эта-то серьезность и заставила меня поспешить дальше. По счастью, ноги у меня длинные, так что в случае надобности идти я могу с той скоростью, с какой человек обычный бежит рысцой. Стремительно шагая вперед, я выкинул из головы все мысли о мастере Аске и о собственном бурном прошлом. Возможно, дух мастера Аска по-прежнему следовал за мной. а может, витает рядом даже сейчас. Но, если и так, об этом я по сей день остаюсь в неведении. Не успела Урт отвратить лик от солнца, как я добрался до той самой неширокой дороги, которой мы с мертвым солдатом шли к лазарету чуть больше недели назад. В пыли ее, как и прежде, темнели пятна запекшейся крови, причем куда больше, чем в прошлый раз. После разговора с улоном Я всерьез опасался, не обвинили ли пелерин в каком-либо злодеянии. Но теперь понял, что дело лишь в небывалом наплыве раненых, нуждающихся в заботе. А Олан просто решил подарить мне ночь отдыха, прежде чем меня снова займут работой. От этих мыслей на душе стало гораздо легче. Великое множество раненых — весьма удобный случай показать, на что я способен. А значит, и маннее... с куда большей вероятностью примет мое предложение продать себя в рабство Ордену. Если только мне, хватит ума сочинить правдоподобное объяснение неудачи с последним приютом. Однако за последним поворотом дороги меня ожидала совсем иная картина. Казалось, земля на прогалине, приютившей лазарет, перепахана целой ордой безумцев. И не просто перепахана, а вдобавок разбросана в стороны – На дне углубления, окаймленного кольцом расщепленных деревьев, уже скопилась неглубокая лужа воды. До темноты я истоптал прогалину от края до края в поисках хоть каких-нибудь следов друзей, а еще остатков алтаря со спрятанным внутри когтем. Увы, отыскать мне удалось лишь человеческую ладонь, оторванную от тела у самого запястья. Мужская, принадлежать она с равным успехом могла и мелитону, и Гальварду, и пленному Асцианину, и виноку Ночь я провел у дороги, а с наступлением утра возобновил поиски и ближе к вечеру отыскал уцелевших примерно в полудюжине лик от прежнего места. Там я обошел все койки, одну за другой, но большинство раненых пребывали в сбытии и забинтованы были так, что лиц не разглядеть. Вполне возможно, среди них находилась и Ава, и Маннея, и пелерина, приносившая к моей койке табурет, но я их попросту не узнал. Узнать я сумел только Фойлу, и то лишь потому, что она узнала меня, бродившего среди раненых и умирающих первой, и окликнула «Севериан!». Я подошел к ней и принялся расспрашивать ее о случившемся. Но Фойла ослабла настолько, что рассказать почти ничего не смогла. Удар был нанесен неожиданно. Лазарет разнесло будто молнией, и запомнились ей только крики, на которые долгое время никто не отзывался, до появления мало что смысливших в лекарском деле солдат, оттащивших выживших в тыл. Я как сумел, поцеловал ее на прощание и пообещал непременно вернуться и повидать ее, хотя, наверное, оба мы понимали, что этого обещания мне не исполнить. «Помнишь?» как мы по очереди сказки рассказывали, — спросила она, — и о них много думала. Я ответил, что нисколько в этом не сомневаюсь. То есть, пока нас несли сюда, Мелитон и Гальвард, и остальные, наверное, погибли. А если так, память о наших историях сохранишь один только ты, Севериан. Я ответил, что помнить о них буду всю жизнь. — Хотелось бы мне, чтоб ты порой пересказывала их другим. Зимними днями или по вечерам, когда больше нечего делать. Сами сказки, ты помнишь? Моя родная земля — земля далеких горизонтов и необъятного неба, земля пышных трав, вольных ветров и частого бешеного стука копыт. — Да, так и есть, — подтвердила Фойла, и тут ее, кажется, сморил сон Второе обещание я сдержал, вначале записав все четыре истории на чистых страницах книги в коричневом переплете, а после изложив здесь, слово в слово, какими сам слышал их в те долгие погожие дни.